15 лет назад. Баба Маня сидела на скамейке перед домом. За минувшую ночь она сильно постарела. Морщинки до этого мягкие, и едва различимые, углубились, а в глазах, не по возрасту ярких, поселился страх. «Глажка!» Завидев Аглаю, она встала, сделала несколько шагов навстречу и, не говоря ни слова, обняла крепко-крепко. От бабы Мани пахло сердечными каплями и Аглай стала невыносимо стыдно за то, что в угоду собственному счастью она заставила волноваться самого родного ей человека. «Бабуль, все в порядке», — сказала она шепотом. «Ты прости меня, хорошо?» «Где ж ты была, каянная?» Баба Маня отстранилась, посмотрела внимательным взглядом и вдруг сказала. «Глашка, и ты меня тоже прости». «За что?» Она ничего не понимала, но радовалась тому, что буря, кажется, миновала. За то, что я пыталась тебя удержать, не пустить на этот ваш бал. А ты пыталась?» Во рту вдруг появился горьковатый привкус, тот самый, что был у бабушкиного чая. «Ты вчера мне что-то в чай подмешала?» Вместо того, чтобы ответить, баба Маня огляделась по сторонам, а потом самым обычным своим тоном сказала. «Нечего в таком виде на улице стоять. В дом пошли, там поговорим». «А нам есть о чем поговорить?» Горечь во рту сделалась еще ощутимее. «Родным людям всегда есть о чем поговорить», — сказала баба Маня и, не оборачиваясь, направилась в дом. Аглая сидела за накрытым к завтраку столом, рассеянно помешивала ложечкой плавающей в золотистом чае чаинки, ждала, когда баба Маня начнет разговор. «Не бойся!» — бабушка поставила перед ней домашнее печенье и вазочку с медом. «На сей раз чай самый обыкновенный!» «Я и не боюсь!» — она пожала плечами и спросила. «Это снотворное было?» Да. — А зачем? — Чтоб ты никуда не ходила, осталась дома прошлой ночью. — Из-за пугача? Из-за того, что он наговорил про статую? Аглая сунула за щеку печенюшку, запила чаем, действительно самым обычным. — Он же безобидный, — сказала и тут же осеклась, вспоминая сцену у пруда. — А такой ли уж безобидный? Кто знает, что у него на уме? Рита погибла, и Михаил считает, что ее убили. А кто убил? — Пугач, может, и безобидный. Баба Маня поправила полшую сплеть шаль. А вот только разговоры он ведет совсем не безобидные. «Про спящую даму?» «Глаша». Бабушка подалась вперед, спросила, тревожно всматриваясь в лицо Аглаи. «Ты скажешь, где ночь провела?» «Где или с кем?» «Она не станет никого обманывать. Михаил не обманывал, и она не станет». Баба Маня аккуратно расправила кисти на шале и только потом заговорила. «Ну, с кем я и так знаю?» «Знаешь? Не перебивай!» Она нетерпеливо взмахнула рукой. «Я, может, и старая, но не слепая. Меня сейчас другое волнует. Где ты была?» «В поместье. Помнишь, как туда попала?» «Нет. Я так и думала». Баба Маня кивнула. «А что помнишь? Где ты очнулась?» «Возле статуи». «И что дальше?» В голосе бабушки слышалась даже не тревога, а настоящая паника. «Что ты видела?» «Господи, да что она такого должна была видеть? Первым, кого она увидела, был Михаил. Причем тут какая-то статуя?» «Глаша!» Бабушка понизила голос до шепота. «Чтоб ты меня поняла, я должна тебе кое-что рассказать. Кое-что, касающееся твоей семьи». Семья у Аглаи была маленькая. Мама и бабушка. Что такого она не знает? «Это про твоего отца». Чувствовалось, что разговор дается бабе Мане нелегко. Оно и понятно, мама развелась с отцом почти сразу после свадьбы, еще до Аглаиного рождения. Аглая видела его лишь однажды в раннем детстве, а потом воспоминания о нем напрочь стерлись из ее памяти. Осталась лишь фамилия. О твоем настоящем отце Глаша из секретера бабушка достала пожелтевший от времени конверт, вынула из него фотографию. На старом черно-белом снимке были двое: Мама и щегольского вида мужчина лицо которого показалось Аглае смутно знакомым. «Это он?» — спросила она, поднося фотографию поближе к глазам. «Это мой настоящий отец?» «Да», — баба Маня кивнула. «Я была против этой связи. Но твоя мама никогда не являлась примерной дочерью. Она решила все по-своему». «Почему ты была против? Мой отец — плохой человек? Твой отец был иностранцем, пусть даже и гражданином дружественной страны». Но в те времена за связь с иностранцем можно было очень дорого заплатить. Он приезжал в Антоновку пару раз по каким-то своим делам. Тогда и познакомился с твоей мамой. Я, помню, помнится, очень переживала, успокоилась лишь, когда он уехал, а потом выяснилось, что твоя мать беременна. Именно поэтому мама так быстро вышла замуж за другого. Аглая снова попыталась вспомнить того другого, которого привыкла считать своим отцом, и не смогла. Да, бабушка кивнула. Это сейчас можно рожать ребенка без мужа. А тогда... И он больше никогда не приезжал, мой настоящий отец? Приезжал. И в Москву к твоей матери, и в Антоновку ко мне. Он очень тебя любил. Так любил, что ни разу меня не навестил? Аглая невесело усмехнулась. Он навещал. Посмотри внимательно на фотографию. Аглая посмотрела. Тонкие черты лица, смуглая кожа, нос с горбинкой. Если этому молодому породистому лицу добавить возраста морщинок и седины, то получится Алекс, старинный мамин приятель. Об Алексе Аглая помнила немного. Знала только, что он навещал их раз в год. Непременно приносил шикарный букет цветов для мамы и удивительные, просто сказочные подарки для нее. Визиты Алекса заканчивались всегда одинаково. Он присаживался перед Аглаей на корточке, улыбался, заглядывал в глаза и называл маленькой принцессой а потом исчезал на год. Вот, значит, какой у нее отец. Девочка, он и в самом деле очень тебя любил. Он не мог остаться, но всегда вас поддерживал. Вот теперь все окончательно стало на свои места. Теперь понятно, откуда у них квартира в Москве, почему они никогда ни в чем не нуждались, а мама, преподавая немецкий венязи, могла позволить себе эксклюзивные вещи и отдых за границей. Это все «Алекс». «Я не видела его уже пять лет», — Аглая с нежностью погладила фотографию. «С ним что-то случилось, да?» «Он умер от рака», — баба Маня печально улыбнулась. «Но незадолго до своей смерти он приезжал». «К маме?» «Нет, ко мне». Бабушка надолго замолчала, а когда заговорила, Аглая не узнала ее голос, так сильно он изменился. «Твой отец Александр Полонский!» Взял с меня слово, что я расскажу тебе всю правду о твоей семье в день твоего совершеннолетия. Еще рано, тебе только семнадцать, но, боюсь, время пришло. — Полонский? — Аглая решила, что ослышалась. — Да, ты единственная дочь графа Полонского, последняя в роду. Ты имеешь право знать. Лучше бы она не знала правды. Лучше бы жила в неведении, считая незнакомого человека своим отцом, чем услышать такое. Ее прабабка, одна из ее прабабок графиня Полонская, была сумасшедшей и в сумасшествии своем совершила непоправимое, убила собственных дочерей. Никто никогда не говорил об этом вслух. Официально все случившиеся в поместье убийства списали на неуловимого душегуба, но Мария кузина графа знала страшную правду. Или не знала наверняка, но догадывалась. Наверное, это была непосильная ноша потому что перед самой смертью она переложила ее на плечи своего племянника Дмитрия, единственного оставшегося в живых ребенка Ольги Полонской. И вот теперь этот тяжкий груз семейных тайн лег на Аглаину душу. Не просто лег, а практически раздавил. Как же ей жить со всем этим? Ведь она не просто последняя в роду. Она так же, как и несчастная Ольга, страдает сомнамбулизмом. От жуткого животного страха подкосились колени, Аглая рухнула на чисто выметенный пол, обхватила голову руками. А что, если снохождение — это не единственное, что досталось ей в наследство от прабабки? Вдруг и ей суждено медленно сойти с ума, превратиться в монстра? Или она уже в него превратилась? Перед внутренним взором встала мертвая Ритина лицо. — Глаша! Глашенька! Кто-то тряс ее за плечи, больно бил по щекам. «Глаша, да что же это?» Она открыла глаза, моргнула, и мертвая Ритя на лицо превратилось в испуганное бабушкина. «Я не хочу!» Аглая протестующе замотала головой. «Ты зачем мне все это рассказала?» «Прости!» Бабушка опустилась на колени, обняла Аглаю за плечи. «Когда ты была маленькой, то часто говорила, что во сне к тебе приходит какая-то женщина, что она тебя куда-то зовет». Я не придавала значения этим твоим словам. Думала, что это детские фантазии, пока однажды ты не обмолвилась, что женщину зовут Оленькой. Думаешь, это она, графиня? Не знаю, но теперь ты понимаешь, от чего я так волнуюсь, отчего не хочу, чтобы ты ходила в поместье, пока не нашли статую все было иначе. Но сейчас я сердцем чувствую, что-то должно случиться. Уже случилось. Аглая замотала головой, прогоняя дурноту. «Сегодня утром возле пруда нашли задушенную девушку, а я не помню, где была полночи».